Глава десятая Они все равно улеглись спать, устали. Помощница в прошлом леди-любимушка дала Адульсибел ночную рубашку своей внучке, которая давно из нее выросла. Заляпанное золотое платье она взялась почистить, пообещав, что оно станет лучше нового. Джеймс проснулся, услышав скрип шагов по каменному полу в соседней комнате, приоткрыв с один глаз — Он увидел, что еще темно. Глубокая тишина подсказала ему, что старики из дома ушли. Он снова заснул и спал долго-долго. Утром Джеймса и Дульсибел кормила завтраком помощница. Старики уже давно позавтракали и теперь занимались каждый своим делом. Помощница достала из сундучка и отдала Дульсибел грубошерстную серую юбочку, нижнюю юбочку красного цвета и бархатный жилетик обшитый атласной ленточкой. у тебя в этом одеянии точно ты собираешься пасти гусей», — заметил Джеймс во время завтрака. Но Дульсибелл такой вид нисколько не смущал, ей было удобно в этой одежде, ведь бывало, что платье из золотой парчи слегка кололось. После завтрака никаких дел не нашлось. Джеймс и Дульсибелл, Сидели на лавке возле окошка и сквозь листья герани стоявших на подоконнике, глядели на улицу. На поле было пусто, небо затянуто облаками. «Скорее бы уж Милдред вернулась время от времени», — повторял Джеймс, на что Дульсибелл неизменно вопрошала, — «а что она может поделать? Хотя бы то, что они никогда не станут искать тебя здесь. Ты не знаешь, Пинприкель, возражала ему девочка. Джеймс посмотрел на то место, где раньше висела тринадцатая прядь. Оно было светлее, чем под всеми остальными прядями. Потом он взглянул на стеклянный ящик. Боб оттуда исчез. Но почему? Почему его тоже убрали? Может, просто из деликатности? Мол, ты сжег эту прядь, а я уничтожу свой Боб? Может, они оба разом признали, что в чем-то допустили ошибку? Вряд ли. Джеймсу такое предположение показалось слишком надуманным. Боб-то ведь был настоящий. «Может, пойдем погуляем?» — предложил он Дульсибел. «Ты не хочешь взглянуть на эту самую расщелину?» «Там полно хоп-гоблинов и летучих мышей», — сказала Дульсибел. «Ладно уж, хоп-гоблины, а летучих мышей я терпеть не могу. Ой, смотри, люди возвращаются со свадьбы». Джеймс выглянул в окно. Несколько груженных запыленных повозок въезжали в деревню и останавливались каждое у своего дома. Усталые матери брали на руки спящих детей, краснолицые сердитые мужья разгружали повозки, вытирая глаза, слезящиеся от бессонных ночей и дорожной пыли. Обессиленные парни разводили лошадей и мулов по конюшням. Наконец, двери домов захлопывались, и опять наступала тишина. «Хоть бы Милдред поскорее вернулась», — в который раз проговорил Джеймс. Дульсибел, продолжавшая стоять у окна, сказала, «Вот, еще одни приехали. Теперь люди с этой свадьбы весь день будут приезжать, а, может быть, и завтра тоже», — она горько вздохнула, «Есть же счастливые принцессы, которым не надо выходить замуж за лягушек». Джеймс никак не отреагировал на эти слова. «В самом деле, что тут скажешь?» Ему хотелось взять ее за руку, сказать добрые слова, но «Ну, а толку ты -то что? «Давай пойдем погуляем», — снова предложил он. Но только она начала шарить под лавкой, чтобы нащупать туфельки, которые сбросила, как в комнату вошла помощница и стала собирать на стол. «Мы хотели пойти прогуляться», — неуверенно произнес Джеймс. «Что?» «Прогуляться, когда на вертеле изжарился жирный каплун?» — воскликнула она и еще готова заливная свиная голова с пряностями. Он сам ее готовил. Она особенным голосом произнесла он. «И другой уже идет сюда и несет свежий крест-салат редиску, и бог знает что еще». Они остались и пообедали вместе с добрыми стариками, попробовали и вкусной еды, и незнакомых напитков, как трогательно приготовленных специально для них. После обеда им показалось, что старики сильно устали. Возможно, сначала посещение Милдред, а потом юные гости через Чур их утомили. Один из Джеков вроде задремал, потом резко дернул головой, разбудив самого себя, другой прикрыл глаза, затем, быстро моргнув, открыл их и стал торопливо предлагать Дульсибел попробовать за засахаренную сливу. Несмотря на то, что иногда старики могли даже очень сильно поругаться, с ребятами они были неизменно ласковы. И тем не менее в воздухе царила неуловимая печаль, какая-то неопределенность, порождавшая страх. Дети опять подобрались к окну, а старики расположились возле камина. Вскоре оттуда донеслось легкое посапывание и похрапывание. «Давай пойдем погуляем», — прошептал Джеймс. Они тихонько прокрались к выходу, осторожно отомкнули замок и, выйдя наружу, беззвучно притворили дверь. Люди все прибывали и прибывали, на повозках, в тележках, усталые и покрытые пылью. Мельком взглянув на Джеймса и Дульсибел, они шли дальше своей дорогой. Ну и что? Мальчик в кожном пиджачке и девочка в шерстяной юбочке, подумаешь, видно, пришли откуда-то. Никто не проявлял к ним решительно никакого интереса. Вскоре дети дошли до подножия обрыва. «Но «Ну, где она, эта самая пресловутая расщелина?» «Пошли сюда», — сказал Джеймс, и направился в ту сторону, где скала слегка поворачивала влево. Повернув, они совсем потеряли из виду деревню. Вскоре возле подножия скалы обнаружилась целая груда больших камней. «Я думаю, это здесь», — предположил Джеймс. «Так оно и было». За камнями открывался вход в пещеру. У входа тоже были разбросаны камни, но если хорошенько вглядеться, было видно, что пещера, уходя вверх, становилась все уже и уже, и там с двух сторон совсем близко сходились друг с другом две скалы, как будто кто-то кривым острым ножом сделал надрез в зачерствевшей буханке хлеба. — Давай... «Войдем и посмотрим», — предложил Джеймс. «Но ведь там летучие мыши!» — запротестовала Дульсибелл. «Они спят», — заверил ее Джеймс. «Сейчас-то ведь белый день. Они просыпаются только в ночное время». Он поглядел вверх. «Смотри-ка! Вон они все пачками, висят головами вниз. Они тебя не тронут». Дульсибелл неохотно пошла за ним, осторожно обходя валявшиеся на земле камни. «А вдруг они вцепятся мне в волосы?» — произнесла она со страхом. «Никому они не вцепляются, это все бабкины сказки!» — отозвался Джеймс, уже довольно далеко ушедший вперед. И тут же из туманной глубины отозвалось эхо. «Аски! Аски! Аски!» Джеймс всегда был хорошим скалазом Он легко продвигался все глубже и глубже, его так и тянуло вперед и вверх, пока в скале под ногами нащупывались довольно удобные уступы. Куда ты? крикнула не на шутку перепуганная Дульсибел, эхо тут же откликнулось. А ты, а ты, а ты. Хочу поглядеть, что там дальше. Давай, залезай сюда, тут нет ничего страшного. Она решилась последовать за ним. Оставаться наедине с летучими мышами было еще страшнее, пока без особого труда можно было продвигаться вглубь. Без труда, но не сказать, что легко. Много сил и внимания уходило на то, чтобы точно нащупать впадины в скале, куда можно было бы поставить ногу и при этом не наткнуться на каменные выступы. Откуда-то пробивался слабый свет, и он ушел не только снизу, от входа в пещеру. Джеймс присел на первом попавшемся выступе и стал ждать Дульсибел. Глаза его понемногу привыкли к полумраку. Он сидел на самом краю, свесив ноги, опираясь рукой о круглый камень, который показался ему каким-то чересчур гладким. Точно кто-то специально его отполировал. Вдруг послышался странный скрип, а вслед за ним точно что-то скользнуло мимо него сверху вниз — Дульсибел? Но нет. Слышно было, как она тяжело, дыша, подбиралась к нему снизу, а сторонные звуки доносились не снизу, а сверху или даже сбоку, из глубокой щели в скале. И вдруг его взору предстало что-то непонятное. Вроде бы звериная морда, с тускло посверкивающими глазами, чешуйчатое тело, и удивительные формы крылья с длинными когтями по краям. Эти когти как раз и издавали скрипящие звуки, касаясь каменной скалы. Существо это остановилось на некотором расстоянии и, не моргая, уставилось на Джеймса, просто вытрыщилось и больше ничего. Но Джеймсу это все равно не понравилось, а тут еще к своему ужасу он услышал и другие скрипы, «Еще что-то шевелилось и скользило по соседству. Похожие существа бесшумно возникали из всех щелей и трещин. Они, эти неведомо кто, собирались вокруг него в кружок. Все выглядели одинаково, только одни были побольше, другие поменьше. Их глаза мерцали, слегка освещая скалы вокруг, как лампочки шахтеров освещают угольный пласт в шахте. Эти существа держались на расстоянии, не пытаясь к нему приблизиться, и просто смотрели. Джеймс ухватился за край скалы, не смея пошевелиться и не произнося ни звука. К счастью, он услышал, что к нему приближается Дульсибел. Наконец, ее раскрасневшаяся личико выглянула где-то на уровне его колен. Еще пара шагов, и она плюхнулась на камень, усаживаясь рядом с ним. Ух! «Вот это называется лезть так лезть», — проговорила она, обмахиваясь ладонью, как веером. Джеймс удивился. «Она их не видит, что ли?» «Да нет, она их отлично видела». Она протянула руку и ласково погладила одного из них по голове. «Хоп-гоблины», — сказала Дульсибел. «Хоп-гоблины? Так вот они какие! Они безобидные», — заметила она. «Опасные у них только когти на крыльях». Но хоп-гоблины могут быть добрыми и умеют крепко дружить. Джеймс пригляделся попристальнее. Ужасные морды и мерцающие глаза под шишковатым лбом. «Смотри-ка!» — радостно воскликнул Дульсибел. «Один из них привел с собой детеныша». Из-под крыла одного из хоп-гоблинов выглянула такая же мордочка, только крохотная. Вид у нее все равно был довольно страхолюдный. «Я не знал, что гоблины так выглядят», — заметил Джеймс. «Они вовсе не так выглядят», — объяснила Дуэсси Белл. «Это никакие не гоблины, это хоб-гоблины. Они напоминают этих, как их там, э, химер, которые бывают на крышах старинных церквей», — сказал Джеймс, пристально приглядываясь к окружившим их существам. Он неуверенно протянул руку и погладил ближайшую к нему шишковатую голову. На странных глазах опустились тяжелые веки, потом потихоньку поднялись снова. «Они любят, когда их гладят», — сказал Дульсибел. «Ну что, давай вернемся», — предложила она, помолчав. Джеймс взглянул на уходящую вверх расщелину в скале, где виднелись еще вполне удобные впадины для ног. «Я бы продвинулся подальше», — сказал он. Дульсибелл ничего не ответила, и тогда он добавил. Ты можешь подождать меня здесь. Дursibel минутку подумала, потом сказала. Нет, я пойду с тобой. И они снова двинулись вверх по расщелине. Джеймс впереди. Иногда он оборачивался, чтобы протянуть руку Дursibel, но ей это требовалось все реже и реже. Она и сама постепенно становилась неплохим скалолазом. Должно быть... Она на этих бесконечных дворцовых лестницах неплохо натренировалась, — подумал Джеймс. Неожиданно слегка повернув голову, он увидел вверху узенькую полоску света. — Вот оно! — воскликнул Джеймс. — Что ты хочешь сказать? — Это то самое место, где встречаются скала со скалой. Неправда, что между ними даже ножа не просунешь? Еще как просунешь! А человек протиснуться сможет? «Взрослый, причистый, как, например, Джек-победитель великанов, конечно, не пролезет», — Джеймс поглядел вверх, прищурив глаза и что-то прикидывая. «А ребенок в это отверстие пролезет. Я хочу попробовать». «Ой, не надо, ты застрянешь». «Нет, не говори, попробовать обязательно стоит». Он присел на камень, Дульсибелл стояла рядом, их глаза оказались на одном уровне. «Послушай, Дульсибелл». Ты понимаешь, что эта лягушка, которая нам так необходима, может оказаться там, наверху? Понимаю, но ведь великан тоже может оказаться там же. Мы не станем разыскивать лягушку или великана. Во всяком случае, не сейчас. Сегодня мы только попробуем понять, можно ли нам добраться до верха обрыва, а потом мы сойдем вниз, ясно тебя? Да, я поняла. — И что же, не думаешь ли ты, что нам стоит попробовать? Ну, согласись, Дульсибел, скажи «да», потому что мне без твоей помощи не обойтись. — Хорошо, — немного подумав, — кивнул Дульсибел. А чем я смогу помочь? — Я тебе покажу, что надо делать. Он поднялся еще немного вверх, пока не уперся в узкую щель между скалами. Собственно, это была, как он уже догадался, одна скала, Взрывом расколотая надвое, Джеймс влез на кучу булыжников, намытую, как он решил, сильными дождями. Он вытянулся во весь рост и схватился за края обеих скал. Дульсибел, поравнявшись с ним, встал рядом, дожидаясь его указаний. — Попробуй передвинуться на мое место, Дульсибел, сказал Джеймс. — Пригнись, а я заберусь к тебе на спину. Выдержишь? «Постараюсь». Он отодвинулся в сторону, а она взобралась на его место и подогнула колени. «Молодец», — сказал он. «Теперь постарайся больше не сгибаться и ухватись руками за выступ, что возле тебя». Когда Дольсибел ощутил прикосновение его мягких макасин где-то возле шеи, она слегка покачнулась и подалась вперед. Но, ухватившись за выступ скалы, Вновь обрела равновесие. — А теперь медленно, медленно выпрямляйся, — попросил ее Джеймс. — Если я смогу просунуть голову, — теперь его голос прозвучал глухо, — то остальное не составит труда. Поднимайся, поднимайся, дульсибел, потихоньку, понемножку. Она напрягла все мускулы, стараясь выполнить его просьбу, и вдруг перестала ощущать свой вес, ей стало легко но зато сразу потемнело. Этот Джеймс закрыл щель своим телом. Однако свет вновь появился, и она увидела лицо Джеймса, которое смотрело на нее так, точно он вообще расположился вверх ногами. — Протяни руку, Дульсибел, сказал он, — я помогу тебе выбраться. Дульсибел, выбившийся из сил, присела на камень. — Подожди немножко, — проговорила она с запинкой. Джеймс понял. — Посиди, отдохни, — сказал он, — и не бойся. Ты пролезешь еще легче, чем я. — А мы сможем снова спуститься вниз? — спросила она. — Конечно. Спуститься поможет силы тяжести. Дульсибелл не поняла, что он имеет в виду. Она ведь никогда не читала научно-художественных книг. Она просто ему поверила. — А теперь давай руку и оттолкнись ногами. Наконец она оказалась рядом с Джеймсом, вся в и царапинах. Джеймс не обращал на это внимания. У него самого появился здоровый фингал под глазом. Теперь можно было спокойно встать в полный рост. Перед ними пролегала дорога, больше похожая на русло пересохшего ручья. Она шла круто вверх, но идти по ней было нетрудно. Наконец они выбрались на дневной свет. Над ними по голубому небу Проплывали маленькие облачка. Постепенно края теснины становились все ниже и ниже. Местами по дороге им попадались кустики папоротника. «Мы почти дошли», — сказал Джеймс. Но последний отрезок дороги опять оказался сложным. По пути стали громоздиться друг на друга валуны. Джеймсу и Дульси Белл казалось, что они движутся по дну колодца. Небо снова скрылось из глаз. Джеймс пригляделся к строению скал и сказал, «Мне кажется, я понял, куда надо идти. Иди, пожалуйста, за мной, след в след». Ну вот, наконец. Светит яркое полуденное солнце. Они поднялись на огромный отполированный валун. С него хорошо просматривалась вся округа.